14. Палеонтолог Каан Гаал. Отслоенные мысли. Кан, пробуждайся! У нас есть шанс, сказали над духом. Массаракш, какого. Я открыл глаза. Можно подумать, это помогло. Вокруг властвовала ночь, даже где-то там, далеко над верхушками дерев, мировой свет померк. А уж тут. Ну, чего там, дар, вымолвил я наконец. «Чш!» – прошипел брат. «Пошли погутарим, братишка». Я поднялся. Хотел подняться. Зацепился спиной за громадный лист кувшинку. Оттуда стряхнулось не меньше полустакана воды и слилось прямиком за шиворот. «Бодрит!» – прокомментировал я. «Жаль, что теплая, как и все тут». Мы оба двинулись на четвереньках, что те голованы. Может, мы уже приспосабливаемся? Идет ускоренная мимикрия. А вдруг голова на этой и вовсе не собаки, а вот такие особачившиеся люди? Потому и чешут язык, а мы удивляемся. О, выдувальщик! После сна в голову лезет всякая чушь. Но радует, что творческое начало не умерло. Жалко, блокноты для записей размокли так, что писать в них попросту невозможно. Протыкаются насквозь. Стоило пометить мысль. Но радовало, что мои разгрузившиеся во сне шарики-ролики в черепе все ж на что-то годились. И надо же, братец дар и вправду решил побеседовать со мной о чертовых аномальных четвероногих. Но не только о них. «У нас есть шанс, братец», — повторил он. Пластинка заела, что ли? «Какой массарах шанс?» «Не шуми, Каан, и ухо ближе!» — шепнул Дар. Я подвинулся. «Шанс донести правду до армии и прочих структур страны, понимаешь?» «Связались по рации, наконец?» — спросил я с надеждой. «Нет, пока не связались. Да и вообще...» Мой старший брат замялся. «Шаймар не хочет лишний раз выходить в эфир. Нас ведь тогда засекут не только наши...» но еще и запеленгуют нова на Юйце. Тогда следующий отряд сбросят прямо нам на головы. — На кой выдувальщик мы им втюхались? — разозлился я. — Стоило меня поднимать из-за каких-то теоретизирований. Поспать бы полчасика еще, пока спится. — Потише, Масаракш. — Будешь спорить с Шаймаром? — спросил шепотом Дар. — Короче, мы придумали другой способ. И я настоял на твоей кандидатуре. На моей кандидатуре насторожился я. Для каких таких? В соскучившейся по спокойной творческой работе в светлой аудитории и голове возникли картины одна похлеще другой. Я выбран парламентером для переговоров с говорящими собачками. О, мировой свет! Что осталось от людей в той злосчастной деревне? Это же... Сейчас заработала телепатия... Как раз об этом и заговорил Дар. — Кан, ты лично видел, что сделали голованы из деревни, с людьми? — Ну, — кивнул я в темноте. — Ты знаешь, что они сделают со всеми людьми вообще, если двинуться куда-нибудь? — Постой, — перебил я. — Но это ж наши теории, даже на Юйске или вообще Имре-Моля. Мало ли кто куда движется. Саранча тоже летает тучами, но ведь не всегда так, «Только иногда, раз в несколько лет, она...» «Тихо, братишка! Мы сейчас не на диспуте. Время, брат, время!» «Ага!» — снова кивнул я, совершенно ничего не понимая. «В общем, даже если мы свяжемся по рации, а мы, конечно, свяжемся, будем все-таки пытаться, этого все равно мало. Нужно отправить гонца человека. Да? Каким образом?» — поинтересовался я. Я настоял, что ты больше всех подходишь. Я? Я чуть не подскочил на месте. Вовремя опомнился, а топ грохнулся о толстющую ветку, провисающую над самым темечком. Ты здоров. Не то что наш зоолог. И ты тоже ученый, а не какой-нибудь солдат-недоучка. Тебе больше поверят. К тому же ты... Постой. Я что же, один пойду? Да я... Один, да, но... Как один? Вы что, с шаймаром ее с ума совсем масаракшнулись? Да я и километра не протопаю, как меня съедят. Собаки или люди, аборигены или чей-то спецназ оголодавший, без разницы. Или змеюки, или еще чего-нибудь. Да уймись ты, братишка, и поти, чего ты меня успокаиваешь, дар. Сам пойми, тут даже не в том, что я боюсь дела. Понятно, боюсь, но рационализм тут какой, а? Ну, погибну я, заблужусь и... И все в общем. Какой... Мы все продумали, Каан. Мы реши... Вижу, что вы продумали. Чеканулись от власти или от джунглей этих. А, наверное, просто маневр такой отвлекающий. Пока голованы будут мной хавать, вы, массаракш, куда-нибудь улизнете. Так опять же, сколько они на меня минут-то потратят, а? Ведь мизер. И... Да ты не пешком пойдешь, дурень. Гаркнул старший брат, забыв про шепот. «Не пешком?» Я задумался. В голове ничего не возникло. Мы кое-что захватили. Нашли в амуниции спецназа нового на Юйцах. «Да уж видел, все-таки вставил я из вредности. У нас чего, мало своих стволов? Волокем еще и чужие трофеи. На кой массаракш? Им, как ты видел, стволы-то недюжи помогли». Там были не только стволы Каан. Там было кое-что еще, и мы это прихватили с собой сюда. Ну? Новое средство передвижения. У них оно было на всякий случай, как мы поняли. И не для всех. Да? Чего за агрегат? Позже посмотришь, братец. Давай сейчас об общей стратегии все-таки. Я не выразил возражений. Это надувной баллон. Как мы поняли, из размокшей, как и все тут, но читаемой инструкции, может поднять в воздух человека. Да, там три баллона, в смысле три комплекта, но два были повреждены. Собачки при нападении не церемонились, резину тоже изгрызли. Но один баллон так в упаковке и сохранился. Мы наполним его и постараемся как-то приладить емкости для накачки оставшихся. В общем, можно будет пролететь гораздо больше, чем по инструкции. Кроме того, ты, в отличие от наших гвардейцев, худой, так что вдвое легче любого из них. Значит, несмотря на их подготовку, у тебя шансов все же поболее. В смысле, есть хоть какой-то шанс, по крайней мере. Стой, Дар, а как эта штуковина движется? Как ей управляют? По направлению, по скорости? Ну, в общем, я же не подготовлен и... Там есть кое-что для подвижки. Пропеллер такой. Не железный, пластик какой-то легчайший. Но на это мы не рассчитываем. На полторы тысячи и даже тысячу километров его не хватит, само собой. Но мы рассчитываем на ветер. На ветер? — переспросил я, и тут вдруг вспомнил. Ветра идут в этом сезоне со стороны гор, к океану. Правда, как все в этом топожваре-мэш, не по совсем нормальной схеме на сравнительно большой высоте, так что настырный туман над лесом никуда не девается. Подожди, я лихорадочно соображал. Да, вот. Что значит тысяча кме? До нашей страны отцов, до нее... Да не до нее ты полетишь, братец, не до нее. Несколько ближе все таки. Куда? Спросил я уже вполне миролюбиво. Чего спорить с идиотами? И тогда мне ответили... И челюсть моя отвисла. Я думал, они просто идиоты, а они, оказывается, еще и больные идиоты. Полный массаракш.